Глава шестая. Юля Кузнецова показывала очень неплохие результаты, но все-таки о чего-то в ней не хватало. Девушка была слишком ответственно-исполнительна, если можно это засчитать в недостатке. Но на практике это выражалось в том, что Юля очень плохо адаптировалась к резким изменениям. Она все делала по инструкции, как привыкла к школе. «Есть такой-то пример, есть такое-то решение». Их может быть даже два или больше, но все равно они учисляются вот по таким формулам. И все. Никакой гибкости мышления и действий. В чем-то Асакура понимала девушку, потому что и сама была такой. Но для того, чтобы стать лучше, нужно сломать себе все стереотипы и учиться подстраиваться под окружающую обстановку. Именно это свойство и тренировала воительница в своей ученице. Даншу Серебряного озера считался одним из самых сложных в регионе. Тут встречались монстры четвертого, пятого, а иногда даже шестого уровня. Обычных призывателей тут тоже не было. Все сплошь профессионалы с прокачанными пэтами, обвешаны артефактами, амулетами и в дорогом обмундировании. Среди них Асакура выглядела любителем. На ней был только боевой костюм, в котором ничто не сковывало движение, и да доверный посох в правой руке. Юля была одета чуть серьезнее, но и на ней уже сказывалось влияние воительницы. Всего пара амулетов, да защиты предплечья и голеней. «Ты должна уметь постоять за себя», — учила Юля Асакура перед входом в данж. «Пет это, это хорошо, особенно когда их два или три, но они могут быть заняты разборками с монстрами, могут пострадать или погибнуть, а ты при этом должна сохранить свою жизнь. Лично я использую для личной защиты посох». Воительница сделала несколько стремительных движений. Либо контактный бой, тебе лучше записаться на курсы, они ко всему прочему укрепят твое тело. А сейчас мне что делать? Спросила Кузнецова. Полагаться на Петов или на тебя? Вот возьми. Воительница вынула из машины посох, чем-то похожий на ее собственный, только чуть меньше и красный. Попробуй сражаться с ним. Если не выйдет подбери себе подходящего помощника. Только всякие нынчайки не бери, половство это, если только не хочешь, чтобы монстры от смеха умирали. Юля сделала несколько движений посохом, но пока у нее совершенно ничего не получалось. «Смотри», — сказала Сакура, — «самые простые движения. Удар снизу вверх, тычок и удар сбоку. Этого набора тебе для начала вполне хватит. Пойдем проверим, как ты будешь отбиваться в случае нападения. Позже я научу тебя некоторым приемом». Девушка попробовала удары, и ей понравилось, как движется ее новое оружие. Но потом посмотрела на массивные двери с желтыми и черными полосками, идущими по диагонали, и немного испугалась. Никогда она еще не сражалась со столь высокоуровневыми монстрами. Максимум им попадались твари второго уровня, но тех без проблем уничтожала Кытя, Пэт Юли. Затем Асакура научила, как можно вызвать второго Пэта, и стало еще проще. Но все равно, четвертый и пятый уровень, это было страшно». «Готова?» — спросила Сакура и, не дожидаясь ответа, пошла ко входу в данж. «Вот пропуск на двоих», — она показала необходимой бумаге охране. «Если меня будет спрашивать молодой человек по фамилии Грушин, пропустите его тоже. Скажите, я в нижнем левом крыле». «Проходите», — сумрачно проговорил человек в форме. Но выражение его лица не относилось к воительнице, оно всегда было такое. Наставница с ученицей прошли в данши, и сразу же спустились на один из нижних уровней. Из призывателей тут не было никого, ну и с монстрами оказалось не густо. Две девушки шли мимо изгибающихся световых прожилок и внимательно прислушивались к пространству. С потолка свесилась тварь шестого уровня, которая надеялась наконец-то поесть, но тут ей не повезло. Масакура заметила ее еще шагов за десять и теперь просто размазала голову твари по потолку и даже успела отскочить, чтобы не запачкала одежду. Чуть ли не в ладонь ей выскочила красная сфера. Ого! Юля оказалась впечатлена. Нет, она и до этого видела, с какой легкостью Асакура уничтожает монстров, но чтобы шестой уровень и одним ударом... Это было невероятно круто, и поэтому девушка не сдержалась от восхищения. Сама же она, тварь, не почувствовала до самого последнего момента, и вот это заставляло насторожиться. Еще через сто метров проход расширился, и они вошли в пещеру. Тут было значительно темнее и страшнее. Само пространство вокруг, казалось, наполнено подозрительными звуками и стонами. С невидимого потолка капала вода. Внизу выросли сталагмиты выше метра, причем непонятно, из льда, соли или какой-то слизи. И вот тут на них вылетел большелапый живодер третьего уровня. асакура отступила, чтобы дать возможность Юле самой сразиться. Но девушка почему-то растерялась. Она стояла и смотрела на живодера, который прыгнул прямо на нее. Воительница поняла, что если она ничего не предпримет, то ее ученица может пострадать. И вот тут она сама допустила ошибку. Не рассчитала импульс, который послала в монстра. Живодера буквально разорвала на куски, а вот импульс удара от этого только усилился. Он начал сшибать сталагмиты, которые, в свою очередь, тоже принялись взрываться. Один единственный удар Асакуры вызвал такую цепную реакцию, которую остановить было непросто. Воительница схватила ученицу и оттащила ее обратно в туннель, чтобы уберечь от осколков. В этот момент рвануло что-то особенно сильно, и весь дан штряхнуло, как при хорошем землетрясении. А затем откуда-то из глубин послышался вой. «Ого!» проговорила на это воительница. «Кажется, мы разбудили что-то чрезвычайно большое». А, «Бежим?» Юля смотрела на наставницу выпученными глазами. Где-то над их головами отчетливо слышались звуки паники. Призыватели вместе с Пэтами старались убраться из данжа по добру, по здорову. Еще бы, они не умирать сюда пришли, а за добром. «Зачем?» удивилась Асакура путем пицца. Только держись подальше и выпусти уже петов. Скажи им, чтобы были аккуратны. Воительница рассчитывала на десятый 12 двенадцатый уровень, но ошиблась. Вылезшая из глубин тварь была никак не меньше четырнадцатого. Крепкий орешек для нее, но вполне по зубам. А вот Юле надо действительно поберечься, может быть, вообще подняться наверх. Но сказать о Сакуре ничего не успела, так как в нее полетело сразу несколько щупалец. Первые пять или шесть она отбила, а вот следующие два хлестнули ее по щекам. «Ты сам напросился», — прорычала воительница и что-то прошептала камню на кольце. «Взять его!» Тут же гигантский спрутозавр отшатнулся, словно получил удар молотом, и сразу же еще один. Вот только никакого пэта видно не было. Битва продолжалась довольно долго, причем с переменным успехом. То верх брала Сакура, то Спрутозавр. Но воительница держалась и в какой-то момент, кажется, даже начала получать удовольствие от драки, так как давно уже не получалось кому-нибудь хорошенько надрать задницу. Но во время одного из движений контратаки она ударила слишком сильно и ее развернула боком. Монстр не преминул этим воспользоваться и схватил ее сразу пятью щупальцами. А Сакура его посохом, и спрутозавр заревел, а саму воительницу просто швырнул прочь. Девушка моментально сгруппировалась, приготовившись к жесткому приземлению, но совершенно внезапно оказалась в чьих-то сильных руках. «О, Макс!» — она с долей удивления посмотрела в лицо парню, который ее поймал. «А чего ты так долго?» «Все получилось само собой. Я уже видел, как монстр, похожий на громадного динозавра, с щупальцами швырнула Сакуру прочь, ну и решил подскочить, чтобы поймать ее и не дать расшибиться о камне. Впрочем, оказалось, что ее рефлексы не сильно уступают моим, однако она не ожидала, что приземление будет столь мягким. «О, Макс!» — сказала она. от чего ты так толка?» «Да вот!» — ответил я, опуская ее на пол пещеры. «Пока добрался, пока снаружи поток переждал». «А, ну-то...» Осакура вернулась от и ткнула посохом в глаз монстру, отчего тот еще больше разозлился и заревел. «У нас тут произошел незначительный пумс. Затем мы уже вдвоем пошли против спрутозавра, как его назвала Осакура. Еще через минуту к нам присоединились Пэт и Юли, которая только выглядывала из туннеля, не рискуя приблизиться к нам. Меч в который раз показал себя просто отлично. Он не с первого раза, конечно, но достаточно быстро перерубал щупальцу монстра и заставлял того задирать морду с клювом к потолку и визжать. Осаку зашла с другой стороны, чтобы не давать монстру сосредоточиться на ком-нибудь одном, поэтому я практически ее не видел. Но когда удавалось встретиться взглядами, воительница всячески выражала свое уважение. «И все-таки даже вдвоем при помощи петов бились мы достаточно долго». Тварь оказалась живучей, вертлявой и очень злобной. Я даже успел получить несколько рваных царапин, но не очень глубоких. у Асакуры же было только одно ранение, но царапина шла через всю спину, от плеча к пояснице наискосок. «Ничего», — девушка махнула рукой, когда я указал ей на это. «Пройдет». Я понял, что похладнокровью этот человек мало кому уступит. «Добили мы монстра тоже вместе. Я по привычке воткнул ему в глаз меч, а Сакура — посох. И с твари посыпались сферы. Ух, давно я не видел такого изобилия. Но это было еще не все». «Юля! Юля!» — позвала воительница мою одноклассницу. «Надо отрезать ему клюв, и еще на ближних щупальцах есть специальные волоски. Они тоже пригодятся. Вперед!» Юля кивнула, достала нож и пошла за указанными частями. «А шкура?» — поинтересовался я, вспоминая, что от таких тварей она ценилась достаточно высоко. А, махнула рука Сакура, — «хочешь, бери, но я и так планировала с тобой с ферми поделиться. Ты от клёва могу половину дать, а он куда как ценнее». Я просто представил, как буду ехать за шкурой убитого спрутозавра в поезде и едва сдержал улыбку. Однако небольшой кусок себе все-таки вырезал. Подножный тебе пойдет», — сказала воительница, одобрительно кивнув. «Будут усилены и поддерживать энергию меча». «О, это здорово!» — кивнул я и убрал свою часть добычи в сумку. И подумал о том, что, возможно, придется использовать дополнительную. «Кстати, благодарю, что поймал», — внезапно сказала девушка, глядя мне прямо в глаза. «Без тебя я могла себе сломать что-нибудь. Вот неудачно летела». «Да брось!» — я махнул рукой. «Рад, что смог помочь». «Так чего ты хотел рассказать?» — спросила она. К нам как раз вернулась Юля, собравшая то, что приказала ей Асакура. Я вопросительно взглянул на воительницу. В принципе, я ничего не имел против того, чтобы Юля услышала мои предположения, но вопрос в том, насколько ей доверяет сама наставница. «Юля никому ничего не расскажет, если не нужно будет», — слух проговорила Сакура. «Рассказывай, что хотел, только давай по пути, хорошо? Заодно Юля поучится сражаться. Тебе, как я понимаю, это уже не нужно». И мы двинулись в путь через пещеру в один из тоннелей в противоположном конце. «Меня с самого начала терзал вопрос, зачем надо было убивать школьников», — начал я, на этот раз зайдя немного с другой стороны в своих рассуждениях. «И на данный момент у меня еще нет ответа на него», — я развел руками. «Зато у меня есть множество ответов на другие вопросы». Я замолчал, выстраивая события своей памяти так, как они происходили, рядом провел дополнительные линии, о которых узнал или догадался позднее. Вверху над моим плечом мигнул и проявился Рик. Я вам не помешаю. О, усмехнулась Осакура. Раньше чего не проявлялся. Не хотел вам мешать, ответил призрак. Вы так самозабьяно рубили с протозавра что Любо дорого, извините. Я подумал, что до полного флэш-рояля не хватает только Йонера. Впрочем, он будет только сбивать, поэтому пусть сидит в камне. «Так вот», — начал я с самого начала, чтобы и самому взглянуть на все события со стороны. «Сначала произошло массовое убийство в новичковском данже. Мы уже знаем, кто это сделал, но вот мотивы...» «Да, они остались в тайне, однако старатель сказал, что тут были замешаны высокопоставленные люди. Запомним. Далее оказалось, что двое, несмотря ни на что, выжили». «Выжили», — кивнула Сакура, — «потому что я вас нашла». «Думаю, мы смогли бы выбраться и сами», — я пожал плечами. «Но ты сыграла большую роль для придания этому событию резонанса». Сразу после этого на нас с Никой было совершено покушение в больнице. В этом участвовал тот же старатель. Потом он же постарался меня очернить и повесить трупы на меня. Зачем? Элементарно, чтобы на него не подумали, — прищурившись, ответила Асакура. Зачем еще это нужно было бы делать? Я помню, как мне следователи звонили. Я думаю, что ему вообще нужно было отвести глаза, но не только от себя, но и от всей дальнейшей цепочки, — проговорил я. «Видишь, он потом даже напарника убил только ради того, чтобы меня подставить, хотя и сделал это очень грубо и топорно». «Такие люди обычно не блещут разумом», — сказала Асакура, и тут же походе убила монстра размером собак, уринувшегося к нам навстречу. «Он думал, что все подумают на тебя, никто не будет разбираться, тебя за убийство осудят и посадят, а лучше убьют. Он же даже не заботился, чтобы его показания сходились между собой». «В любом случае, они были лишь исполнителями», — заметил я. «А вот дальше начинается уже та фаза, которая мне меньше всего известна. Случайно убив старателя, я обрек себя на то, чтобы поехать за Риком». «Между прочим, я за это благодарен», — сверху заметил призрак. «Меня до сих пор передергивает от того, в каких условиях мне приходилось существовать. -р -р. Сейчас не об этом». Я от него отмахнулся, и тут же на нас выскочили целых три монстра, один из которых пытался оползти нас по потолку и, не глядя, рубанул его мечом, получив зеленую сферу. Сейчас обо всех остальных обстоятельствах. «Ты в следующий раз, Юля, оставь монстра», — обратилась ко мне воительница. «Ей надо тренироваться». А, «Не вопрос», — ответил я и продолжил. «Затем я приехал с Риком. Меня оправдали, это ты помнишь», — девушка кивнула. И полиция отправилась арестовывать человека, на которого указал старатель, но нашли его мертвым. И вот тут вроде бы все. Мы с Риком могли допросить душу этого самого связного, который и принес заказ старателю. Но тело этого человека таинственным образом исчезло. Забегая вперед, скажу, что это судмедэксперт взял тело и сжег его специально, чтобы мы не нашли. По указке сверху. Из темноты на нас ринулось нечто большое с отростками, но не щупальцеобразными, а похожими, скорее, на ветки. Памятуя, что сказала Асакура, я отклонился, пропуская его. А вот Юля, кажется, не думала, что монстр пойдет на нее. Она с большим опозданием выпустила пэт или даже двух, и только потом сама начала отражать нападение. Я глянул на Асакуру, но та лишь махнула рукой. «Ты продолжай, продолжай», — сказала она. «Юля сама должна справиться, это даже не четвертый уровень». Еще раз посмотрев на Юлю, я увидел, что ей приходится очень туго, но спорить не стал. «Так вот, тело пропало, а через какое-то время, вслед за этим, я оказался в данже под городом, где время идет значительно медленнее, чем тут наверху». Я посмотрел на Асакуру, но та лишь кивнула. «И пока меня не было, ко мне заявились какие-то люди. Они не особо обыскивали мою квартиру, поэтому я решил, что просто пытались отыскать меня». «Ну нет, как оказалось, эти двое охотились за Риком». «Ага, будто я монстр какой-нибудь», — призрак развел руками. «Или демон». «Он дотрындится когда-нибудь», — прорычал Йонер. «Можешь не передавать». И после того, как они все-таки узнали, каким способом Рик связан с реальностью, они выкрыли амулет и постарались его уничтожить. Я не обращал внимания на сторонние реплики, как и на монстров, которых периодически убивал на ходу, так как Юля со своим разбиралась очень медленно. «Вопрос. Зачем они это сделали?» «Чтобы он не смог вызвать ничью душу, и никто не узнал бы о чьих-то темных делишках», пожав плечами, ответила Асакура, хотя это был скорее риторический вопрос. «Все так», — кивнул я. «Вот только в момент похищения один из них спросил, «К мэру отвезем». А Саакура стала как вкопанная. На нее вылетела тварь, чем-то похожая на крыла на Конрада, но воительница одним движением отправила ту в нокаут. С этого места поподробнее, попросила она. Я все продумал, и у меня в голове все сложилось, сказал я, и описал картину уже с той стороны, что продумывал дома. Допустим, мэр просит найти шилки на кого-то, чтобы те убили школьников данже. Зачем это нужно, как я уже говорил, вопрос. Но данж всех самых пор закрывают. Потом оказывается, что кто-то выжил, и на них открывают охоту. То, что напали не из-за добычи, старатель подтвердил на допросе. «Это я помню», — ответила мне Сакура, по-прежнему глядя прямо в глаза. «Дальше». Я оглянулся на Юлю. Та с превеликим трудом добивала волкообразного монстра. Затем Мэр убивает Шилкина, но тут оказывается, что есть призрак, который может вызвать душу умерших, но только при наличии тела покойного. Я глянул на Рика. «Так?» «Совершенно верно», — ответил тот. «А как же ты старателя вызвал?» — спросила у него воительница. «Там был контейнер с фрагментом тела», — развел руками Рик. «Только ничего не спрашивай, пусть юноша договорит». Так вот», — продолжил я, — «но тела убрать мало. Вдруг призрак сможет найти еще какого-нибудь свидетеля. И вот тогда мэр приказывает уничтожить призрака». «Исполнители находят способ это сделать и практически доводят дело до конца, но я все-таки успел спасти Рика. Однако это не значит, что все кончено. Как мне кажется, все только началось. Но как противостоять мэру, я не знаю. А у тебя есть авторитет и влияние». «Все так», — Асакура цокнула языком. «И если ты прав, то мэр убийцы и чудовище, его нужно наказать. Вопрос только в том, прав ли ты в своих выводах». «Я как раз и приехал, чтобы заручиться твоей поддержкой и узнать это», — ответил я. «Потому что Рик мне сказал, что лично меня мэр просто сожрет и не заметит». «И он совершенно прав». Воительница нашла большой камень неподалеку и присела на него, а в это время на Юле снова выскочил монстр, больше похожий на кроление, но мы лишь вскользь посмотрели на это. «Нужно придумать, как добыть доказательства». Я огляделся и привалился к стене, чтобы не мешать трафику монстров, в случае чего. «Потому что жить в постоянном ожидании того, что кто-то придет за Риком, я не собираюсь. Мне нужно изменить этот момент». «Давай думать, как мы найдем доказательства», — задумчиво проговорила Сакура. «Ты уже думал над этим?» «Есть исполнители, которые похищали амулет Рика», — сказал я. «Была мысль выловить их, да и прижать к стене, но я более чем уверен, что так они ничего не расскажут». «И какой тогда смысл?» – воительница приподняла бровь. «Юля в этот момент кое-как справилась с королением и получила синюю сферу. Можно вытрясти из них душу, чтобы ее потом допросил Рик. Выдал я тот вариант, который был во многом безотказным, но неправильным». «Убить, что ли?» – хмыкнула девушка. «Только за то, что вломились в квартиру и похитили амулет? Нет, дорогой, так тела не пойдет». «Да и тоже не подействует». Я почесал щеку, на которой начала появляться щетина. «Почему так считаешь?» Сакура взмахнула посохом, и пробегавшая мимо тварь распласталась по полу, дополнив еще одним трупом мясорубку вокруг нас. А я краем глаза отметил, что погибшая тварь была бы Юли не по зубам. «А, тогда понятно». «Потому что он слишком нагло себя вел», — ответил я. Так себя не ведут люди, которые что-то знают. Он действительно считал, что никакого сильного проступка за ним нет. Да и на месте мэра я бы не стал вдаваться в подробности с наемниками. Просто сделайте его то, и этого достаточно. Да, ты прав. Воительница еще больше погрузилась в раздумья. И я думаю, что с мэром ты прав. Он же специально не отправлял туда никого. Если бы я тогда не поехала, историю вообще удалось бы замять. И вел он себя тогда... «Но как к нему подступиться?» «Судя по твоим словам, он неплохо так подстраховался». «Если бы знать, для чего ему это все понадобилось», — сказал я, понимая, какого звена не хватает моей цепочки. «Тогда было бы проще. Зная мотив, всегда можно понять, кто, как и что сделал». «Мотива я не знаю, но закрыть данж от посещения обычных призывателей — это монополия на него», — проговорила Асакура. «Кто поедет сюда, например?» «Северный данж, кстати, тоже пока закрыт. Слушай-ка, а ведь это, скорее всего, именно так. Монополия!» Она буквально выплюнула слово и сверкающим взглядом уставилась на меня. «Не совсем понял», — ответил я на этот взгляд. «Они хотят монополизировать рынок сферы лута, убрать с него частников». А Сакура встала с камней и принялась ходить взад вперед «Вот о каком переделе мира, — говорил Арнам Деус, — там же останутся за государством и за крупными объединениями, а призыватели, особенно низких уровней, будут сосать лапу. Им ничего не останется». «И для чего это все? Для меня подобное было дико, но я понимал, что в ее словах была правда». «Для того, чтобы взвинтить цены в первую очередь на сферы, а потом и на все остальное», — проговорила воительница. «Сверхприбыль интересует много. Надо это остановить. Если выведем мэра на чистую воду, вполне можем устроить грандиозный скандал с прессой. Но вот вопрос, как это сделать?» А у меня перед глазами снова встали розовые трусики, которые я увидел на ней в день нашей первой встречи. «Слушай», — сказал я, стараясь не улыбаться, — «только сразу не бей, хорошо?» «Говори...» Асакура Сакура напряглась, словно перед ней стоял монстр. «Девушка, ты видная, красивая. Может быть, добыть доказательства старым, испытанным, я бы даже сказал, дедовским способом, а?» И кивнул ей. Но воительница не улыбалась. В этот момент к нам подошла измученная Юля. «Не поняла?» — холодно спросила Асакура. «Может быть, соблазнишь мэра?» — сказал я напрямую. Выбьешь признание своим расположением. — Что? На меня уставились огромные горящие глаза.